Мы рассаживаемся, заказываем несколько чайников разных отваров, крепко полезных для здоровья, и Никитос переходит к делу. Я с первой нашей встречи в Питере на стадионе удивлялась, почему этот парень не работает моделью. В фэшн-бизнесе он мог бы сделать блестящую карьеру. Конечно, если бы не занимался садом мазохистскими играми с московскими агентствами, а напрямую засыпал портфолио в Париж, в Милан, в Гонконг, на крайняк Кельвину Кляйну. И в этот вечер до меня доходит. Почему? Все просто. Есть модели, а есть конструкторы. И Никитос конструктор. Он сразу выкладывает свое предложение. Не будем бодаться с ветряными мельницами, пусть лучше они поработают на нас, легко сказать. Считаешь, полюбовно он тебя не отпустит, если с ним поговорить по-хорошему? Ты что? Он только что вложился, а отдачу планирует получать с марта, когда поедем в тур, а контракт у нас на пять лет. И если ты откажешься... Катастрофы, штрафные санкции, неподъемные. Придется возвращать все вложенные деньги плюс 50% от планируемой прибыли. Я даже боюсь представить, сколько это мега-трабл. Хорошо, спокойно произносит Никита. Тогда мы сделаем так, что Гвидос сам откажется от контракта с тобой. Как это? опешила я. «Очень просто. Тебе не придется ничего нарушать. Наоборот, ты будешь делать все, что предписывает контракт. Ты будешь добросовестно выполнять все продюсерские указания. Но ты не будешь приносить ему деньги. Увидишь, он сам откажется от тебя за нерентабельностью». ты станешь для него черной воронкой, которая только высасывает средства и ничего не обещает взамен. «Как это?» — снова спрашиваю я, ни черта не понимая. «Сейчас объясню. Посмотри внимательно на Серегу. Я оглядываю с ног до головы бесцветного человека. У меня не получается скрыть брезгливость. Никитос, понимающе ухмыляется». — Скажи, он тебе нравится? — Как-то неудобно при человеке. — Неудобно в рабстве горбатиться. — Ну, вообще-то он мне не мой тип. — А вот сейчас что скажешь? Никитос подмигивает Сереге. Тот внезапно принимается верещать, как плакальщица на похоронах, только с гусинными гортанными интонациями. Лицо его покраснело, скорчилось, будто пища перекрыла дыхательное горло. Глаза вылезли из орбит, налились кровью, что в сочетании с выщипанными бровями гарантирует Сереге участие в любом голливудском хорроре без кастинга. Затем он вовсе обезумел. Схватился обеими руками за конец скатерти и рывком сдернул ее на пол вместе со всем нашим чаепитием. Раздался звон разбитой посуды. Я вскрикнула. Официанты подбежали к нам со всех сторон. Простите, пожалуйста, простите, успокаивает их Никитос. Мы заплатим за ущерб. Вот возьмите вам за хлопоты. Плохо человеку стало. Принесите воды скорее. Он примет лекарство и успокоится. Нас пересаживают в отдельный кабинет, подальше от немногочисленных гостей заведения. Серега успокаивается также внезапно. Теперь поняла? Не очень. Я не могу прийти в себя от омерзительного представления. Стараюсь не смотреть на безбрового артиста. «Все очень просто. Ты будешь такой, как Серега. Первый урок он тебе уже преподал». «Что?» Мой вопль несется сквозь стены отдельного кабинета, так что официанты снаружи вполне могут заподозрить очередной приступ». «Пойми, в шоу-бизнесе, как в любом деле, есть риск, есть элемент непредсказуемости. В артиста могут вложить гору бабосов и по технологии раскручивать его правильно, а публика артиста не полюбит, и все, хоть ты тресни, ничего тут не поделать. Можно вложить еще миллион, два, три, но любовь не купишь, как пивали жучки». ударники. Это те самые 10% риска, которые заложены в каждом шоу-бис-проекте. И когда инвестор понимает, что вложения не дают результат, что ожидаемый коитус артиста с публикой не выходит, он останавливает работу, чтобы не выкинуть на ветер еще больше денег и расстается с артистом. «Твоя задача не из легких, но это единственный способ. Тебе нужно постараться сделать так, чтобы публика сама от тебя отвернулась, чтобы они прониклись к тебе таким же отвращением, какое ты сейчас испытала, глядя на Серегу». «Он, вообще-то, милый парень, не принимай всерьез». «То есть?» «Начинаю я врубаться в его коварный план». Ты предлагаешь мне самой скромсать свой имидж на публике, чтобы им потом даже в голову не пришло покупать билет на мой концерт. Точно! Ты должна стать одной из самых отвратительных фигур российской поп-сцены. Тобой должны пугать детей, а мужья в разгар ссор с женами должны кричать «ты совсем как белка». что будет означать крайнюю степень неприязни. О «Ох!» — только и смогла выдохнуть я. И все это, внимание, должно происходить абсолютно не противореча условиям контракта. Гвидо скажет, «Иди пой», и ты пойдешь петь, но чуточку фальшиво. Я не имею в виду «мимо нот». А так, без души. Гвидо скажет «Иди давать интервью», и ты пойдешь давать интервью. Только если во время интервью ты, так сказать, случайно поковыряешься в носу или погрызешь ноготь, или у тебя случайно вырвется фраза, которая всех заставит брезгливо поморщиться, Так ведь об этом в контракте не прописано, понимаешь? Бррр, я совсем запуталась. То есть, главное, я поняла, но как все это проделать? Как мы будем прививать публике отвращение к бывшей народной артистке?»